оградки, кургузых каменных ангелов, попадались и православные кресты — наглядное подтверждение российского присутствия на Тихом океане. Эраст Петрович шел по каменной дорожке, звонко стуча деревянными сандалиями, да еще насвистывал японскую песенку.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 христианских душ. За это ты мне дорого заплатишь. Произнося эту тираду, Сильвестр продолжала наскакивать на нарушителя ночного спокойствия, размахивая своим устрашающим оружием. Вице-консул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 И словно нарочно, передвигаясь все больше по освященным луной местам, Эраст Петрович прямиком отправился к колодцу и отмерил расстояние, отделявшее монастырский источник водоснабжения от пепелища, что осталось на месте майтоновой кельи. Затем точно таким же манером измерил дистанцию от павильона до канавы и у всей последней задержался. Поковырял палочкой почву, зачем-то насыпало немного в мешочек, удовлетворенно сам себе кивнул.